Чуть позже, когда Хендрик Хэмилл расспрашивал меня, что я говорил, он просто пришел в ярость. Стрэнг, ты идиот! Как ты мог объявить нас рабами? Это лишает нас массы возможностей! Хотя... Хотя некоторым из нас это только на пользу. Но, но как ты додумался назвать рабом меня? Что сделано, то сделано. Мне надо было что-нибудь говорить, а времени на размышления совсем не было. Теперь мы можем только играть наши роли и как можно лучше. Значит, придется побыть рабом. Это ненадолго. Ты, главное, слушай меня. Свободный кореец, Стрэнг, и мы уплывем из этой страны, груженые шелками. Брат императора Тайбун Был большим любителем выпивки, и в самый разгар пира он вызвал меня на состязание. Император был в восторге и приказал еще дюжине знатных олухов принять участие в соревнованиях. Женщины удалились, а мы принялись за дело, по очереди осушая чашу за чашей». Ким все время оставался со мной. А Хендрика Хэмела и прочих моих товарищей, несмотря на их недовольство, я отправил в отведенные им, по моему требованию, дворцовые покои. На другой день во дворце все только и делали, что болтали о пиршестве и состязаниях. Этот морской дьявол у Йонг Ик действительно могуч. Да, да, да, да. Когда Тайбун... Прочие сотропезники попали на циновки И захрапели Он сам Без посторонней помощи Дошел до отведенных ему покоев Тайбун теперь окончательно поверил В его корейское происхождение Как же, как же? Только кореец способен Перепить тайбун А мы с Хэмэлом обсуждали мою первую встречу с буддийским жрецом Юнсеном, который был фактически правителем всей страны. Он отослал всех, даже Кима, и мы сидели вдвоем на толстых циновках в тускло тусклоосвещенной комнате. Господи, что это за человек? Он мне душу наизнанку вывернул, все выспрашивал. Он один знает о других странах и городах больше, чем кто-либо в Чосене. Поверил ли он придуманному мной происхождению? И его лицо совсем ничего не выражало. Оно было неподвижно, как бронзовый шар. Только Юн Сен знает, что думает Юн Сен. Его право. Неважно, поверил он или нет. Из вашего разговора следует, что ты ему нужен. Для чего?